Глава шестьдесят пятая «Джан!» — он вздрогнул, испугавшись, что кто-то услышит ее крик. Кто-то, желающий прийти и съесть их. Он не мог закрыть Петровой рот рукой, чтобы заставить ее замолчать. На ней был шлем. «Джан!» — сказала она, на этот раз не так громко. «Джан! Это все не по-настоящему, да? Это не повторится! Этого не было, верно?» «Нет», — ответил он. «Нет. Пойдемте, шлюз рядом». Конечно, не стоило надеяться, что им удастся выбраться без боя. Эвредика должна знать, где они находятся. Здесь повсюду камеры. Искусственный интеллект не хотел, чтобы они уходили. Он попытается остановить их. В этом Джан был уверен. Он просто пока не знал, как именно. «Я была там, на Луне, на земной Луне, где мы жили, когда я... когда я...» Петрова глотала воздух, смаргивая пот, стекавший по её лицу густыми каплями. Ему хотелось помочь ей убрать пот или эмоциональную травму, которую он только что ей нанёс. Если кто и мог сопереживать, так это он. Однако им нужно было сосредоточиться. Кормовая часть представляла собой лабиринт коридоров для технического персонала, огибающих двигатель Персефоны. Здесь было темно, в воздухе клубился пар. Торопливо обходя массивный реактор, Чжан думал о том, сколько радиации поглощают их тела. Лучше так, чем быть съеденным Вот бы им удалось пройти чуть дальше. Везде, где они проходили, в стены были вмонтированы динамики. Если Эвредика могла их видеть, то и говорить с ними она тоже могла. «Что-то изменилось», — сказал искусственный интеллект. «Сашенька, я чувствую, что ты изменилась. Что ты сделала?» «Не моё имя», — пробормотала Петрова. «Это больше не моё имя». Она шла уже бодрее, почти не опираясь на Чжана, но глаза все еще были затуманены воспоминаниями. Она зажмурилась на мгновение, а затем всмотрелась в лицо Чжана. «Откуда она знает, что меня так называла мать?» «Не знаю. Она... она может читать ваши воспоминания и использовать их против вас. Я не знаю, как...» Эвредика не умолкала. «Ты думаешь, мне это нравится?» «Думаешь, мне нравится чувствовать себя одинокой?» Ты можешь остановиться на мгновение и подумать, что это значит для меня. Я испытываю чувства, которых никогда раньше не испытывала. Ты понимаешь, как это тяжело». Они свернули за угол и вышли в широкий, хорошо освещенный коридор. По обеим сторонам шли люки, за ними скрывались помещения, заполненные грузовыми контейнерами. Они, должно быть, недалеко от шлюза. «Ты вообще можешь это понять? У нас разные разумы. У тебя мозг, Сашенька. Человеческий мозг. Несколько килограммов жирного мяса, чтобы вместить все, что ты можешь чувствовать. Твои эмоции ограничены несколькими миллиардами синаптических связей. Такая пропускная способность — ничто по сравнению с тем, с чем я работаю. Ни один человек никогда не чувствовал того, что чувствую сейчас я. И не сможет. Но вам. Вам всем все равно, не так ли? Вы можете думать только о собственных ограниченных потребностях. Петрова ничего не ответила. Джан поспешил за ней по коридору к освещенному люку в дальнем конце. Затем остановился. Он что-то услышал, медленно повернулся и заглянул в один из грузовых отсеков. Контейнеры были сложены там бессистемно, как детские кубики. Один контейнер упал, содержимое рассыпалось. Тысячи и тысячи упаковок удобрения, предназначенного для какой-то фермы. Джан с ужасом наблюдал за происходящим. Кто-то наступил на одну из этих упаковок, и она лопнула, липкий гель вырвался наружу длинными колючими усиками. Он поднял голову и посмотрел прямо на то, что когда-то было человеческим лицом. Щеки и большая часть лба были вырезаны, срезаны без всякого искусства, края кожи разорваны и окровавлены. Мышцы, управляющие движением челюсти, были жестоко перерезаны. Один глаз, только один, злобно закатился в полуоткрытую глазницу. Как можно было выглядеть так и оставаться живым? «Их разобрали на части, разрезали. Оно!» Джан не мог предположить, какого пола это существо, пошатываясь, ковыляло на окровавленных обрубках. На нём были рваные остатки скафандра, и Джан потрясённо понял, что должно быть, видел этого человека раньше. Один из тех, кто работал над электромагнитной пушкой, оружием, которое едва не разнесло Артемиду на куски. Один из тех, в кого Петрова решила не стрелять. Существо рвануло вперёд с удивительным проворством, его руки, похожие на когти, метнулись к шлему Чжана, к его плечам. Он не успел сосчитать, сколько пальцев на руках осталось. В отчаянии Чжан пригнулся и отбежал в сторону. Ему хватило ума схватить Петрову и потащить её за собой. Впереди виднялось ещё больше грузовых отсеков. Группа людей, он старался не смотреть на них слишком пристально, возилась с грузовой капсулой, пытаясь спустить её со штабеля. Потом один из них дёрнулся, повернулся и посмотрел прямо на Чжана. Он не издал ни звука, не позвал товарища, не закричал. Но вдруг все в этом отсеке как один повернулись и посмотрели на него и на Петрову. Они двигались быстрее, чем это было возможно, и, спотыкаясь, вышли из отсека. «Я... я справлюсь», сказала Петрова. Ее глаза не следили за происходящим, но она успела пару раз хлопнуть себя по бедру, а затем выхватить пистолет из кобуры. «Давайте, я их уберу». «Сколько у тебя патронов?» спросил он. На них надвигалось не меньше дюжины человек. Не людей, — подумал он. Назовём их зомби. Так будет легче смотреть, как она в них стреляет. Смотреть, как она их убивает. Их примерно двадцать. У вас есть столько патронов? Это было похоже на кошмар. Они, зомби, двигались так быстро. Но даже когда они мчались вперёд, время, казалось, растягивалось и искажалось. Люк впереди должен был вести к грузовому шлюзу. — Не двадцать, — ответила Петрова. Даже близко нет. Они посмотрели друг на друга, теперь её глаза прояснились, и ему казалось, что она видит его, действительно видит, и что она полностью вышла из своего воспоминания. Будет ли это иметь значение?